Глава 33 «Кто?» — пронзительно вскрикнула Марго, угрожающий выставив перед собой нож. «Кто это?» «Я». «Кто такой я? И какого черта вам от меня надо?» «Я ищу честного человека. Мужчину или женщину, это уж как получится». Голос был негромкий и почти женственный. «Не подходите ко мне!» — закричала она, размахивая в темноте ножом, Она старалась успокоить колотившееся сердце и сосредоточиться. Это не шутник. Она инстинктивно чувствовала, что он опасен. Дежурные огни скоро должны загореться, ведь они работают в автоматическом режиме. Но секунды шли, и ужас ее возрастал. А что, если этот человек и вывел из строя освещение? Да разве такое возможно? Что происходит? Стараясь успокоиться, она бесшумно, как только могла, продвигалась вперед. Ощупывала ногами пол, осторожно переступала через встречавшиеся на пути предметы и взмахивала ножом в разных направлениях. Она слабо представляла, где находится выход. Мужчина молчал. Должно быть, в темноте он, как и она, ориентировался слабо. Марго добралась до стены и пошла вдоль нее. Затем руки ее ощутили холодные прикосновения стали. Почувствовав облегчение, поискала дверную ручку. Нашла считывающее устройство, вытащила из сумки магнитную карту и вставила в щель. — Ничего. Чувство облегчения быстро сменилось страхом. — Ну, конечно, ведь магнитный замок электрический, а свет отключен. Она попыталась открыть дверь вручную, навалилась на нее всем телом. Дверь не поддалась. — Когда электричество отключено, — сказал из темноты высокий голос. — Система безопасности все запирает. Вы не можете выйти. — Только попробуйте подойти ко мне, и я вас зарежу! — закричала она и встала спиной к двери, выставив в темноту нож. — Вы не захотите сделать этого. При виде крови я изнемогаю от удовольствия. Несмотря на страх, Марго сообразила, что ей лучше молчать. Она должна контролировать свое дыхание, взять себя в руки... Нужно сделать что-то неожиданное, удивить его. Она беззвучно шагнула вперед. — А какое впечатление производит вид крови на вас, Марго? — шепнул невидимый собеседник. Она шагнула на голос. — Кровь — такая странная субстанция, не правда ли? Совершенный утонченный цвет исполненной жизни... Все эти красные и белые тельца, антитела и гормоны — это живая жидкость. Даже на грязном музейном полу она живет какое-то время. Она сделала еще шаг в направлении голоса. Теперь она была очень близко. Приготовилась, прыгнула вперед и молниеносным дугообразным движением взмахнула ножом. Почувствовав контакт, нанесла режущий удар. Отступив, услышала шум падения и удивленное восклицание. Подождала в темноте, надеясь, что вскрыла артерию. «Браво, Марго!» — прошептал голос. «Я потрясен!» «Да вы испортили мне пальто!» Она снова пошла на голос. «Надеясь ударить еще раз, теперь уже он вынужден защищаться. Если ранит его, выиграет время и убежит назад в выставочный зал». В случае удачи между ней и злобным бестелесным голосом будет полдюжины комнат, в темноте ему ее не найти. Она дождется охранников, совершающих очередной обход. Раздался тихий задыхающийся смех. Похоже, человек кружил возле нее. — Марго, Марго, Марго, уж не решили ли вы, что ранили меня? Она снова взмахнула ножом, однако рассекла только воздух. — Хорошо, хорошо, — сказал он, посмеиваясь. Смех все продолжался и словно бы брал ее в кольцо. — Уйдите, или я убью вас, — сказала Марго, сама удивляясь, как спокойно она это произнесла. — Какая храбрая! Марго швырнула сумку в направлении голоса, услышала по звуку, что не промахнулась, и молниеносно нанесла удар. Поняла, что на этот раз попала в цель — — Ничего не скажешь, хороший трюк. — Два опаснее, чем я предполагал. Сейчас вы меня и в самом деле порезали. Марго повернулась, чтобы бежать, и скорее почувствовала, чем услышала неожиданное движение. Она бросилась в сторону, но мужчина схватил ее за запястье и одним движением вывернул руку. Хрустнули кости, а нож отлетел в сторону. Она закричала, отбиваясь, несмотря на страшную боль, пронзившую руку. Он снова повернул, и она застонала, махнула ногой и нанесла мужчине удар здоровой рукой, но тот потянул ее на себя быстрым, сильным движением, и она едва не потеряла сознание от боли в сломанном запястье. Рука его, словно стальной наручник, обхватила предплечье, и она ощутила горячее дыхание, слабо отдававшее сырой землей. «Вы порезали меня», — прошептал он. Сильно толкнув ее, отступил назад, Марго упала на колени, в глазах ее потемнело от шока и боли. Она прижимала к себе сломанное запястье, стараясь собраться с мыслями, сообразить, куда упал ее нож. «Хоть я и жестокий человек», — сказал голос. «Я не дам вам страдать». Она услышала еще одно быстрое движение. Казалось, над головой пронеслась огромная летучая мышь. Страшный удар сзади свалил ее на пол. Лежа на полу, она поняла, с чувством странного недоверия, что он всадил ей в спину нож, и этот удар смертельный. Марго все же цеплялась за пол, пытаясь подняться, только благодаря воле она встала на колени. Бесполезно. Что-то горячее текло по руке на пол, но полная чернота накрыла ее со всех сторон. Последнее, что слышала она, словно во сне, с большого расстояния, Злорадный смешок.